Место вымирающих в лесах и болотах существ занимает что-то другое, какая-то новая мутация, приспособленная к искусственной, созданной людьми среде. Геральт, как всегда, поморщился при упоминании об Истриде. Он уже присытился постоянными ахами и охами Йеннифер по поводу гениальности Истреда, даже если Истред был прав. «Истред прав», — продолжала Йеннифер, втирая в щеки и веки нечто, пахнущее сиренью и крыжовником. «Посуди сам, псевдокрысы в каналах и подвалах, ригеры г на свалках».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 «А чтоб вас, сукины дети!» — долетел снизу сердитый возглас. «Некуда, что ли, обмылки плескать? Чтоб вас в ши живьем зажрали, чтоб вас сказило, чтоб вы сдохли!» Чародейка прикрыла окно. «Черт побери, е н захохотал ведьмак. «Могла бы откинуть подальше!» «Могла!» — буркнула она. «Да не хотела!» е н и ф о р взяла со стола светильник и подошла к Геральту. Белая ночная рубашка, повторяющая все движения тела, делала ее невероятно привлекательной.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 случайные прикосновения ее волос. «Вроде бы все в порядке», — сказала она. «Ляг, пока эликсиры не свалили с ног. Эти смеси чертовски опасны. Ты день от о дня постепенно убиваешь себя. Я вынужден принимать их перед дракой». Енифер не ответила. Снова присела к зеркалу, медленно расчесала черные, крутые и блестящие локоны. Она всегда расчесывала волосы перед тем, как лечь в постель.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 На криво прибитых к стене, покрытых тенетами оленьих рогах, сидела небольшая черная, как смоль птица, и, наклонив голову, глядела на ведьмака желтым неподвижным глазом. — Что это, е н и ф о р Откуда оно вылезло? — Что? — п о в е р н у л а голову е н и ф о р Ах, это пустельга. — Пустельга? Пустельги бывают ржевато-крапчатые, ы а это черная. — Это магическая пустельга. Я ее сделала. — Зачем? — Нужно, — отрезала Йеннифор.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 Ещё одно чудачество. У е н и ф о р было невероятно много чудачеств. е м а «Когда мы уедем?» «Не нуди», — она дёрнула перину. «Мы здесь всего три дня, а ты задаёшь этот вопрос по меньшей мере трижды в день. Я сказала, у меня здесь дела». «С и с т р е д о м «Да». Он вздохнул и обнял её, не скрывая намерений. «Эй!» — шепнула она. «Ты же принимал эликсиры». «Ну и что?»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 Но е н и ф е р как обычно, не пала духом из-за каких-то пустяков. Он почувствовал, как она касается его, услышал, как мурлычет тут ж о к о л о его у х а Как обычно, он невольно подумал о космическом множестве других оказий, во время которых она наверняка не упускала случаев воспользоваться этим весьма практическим заклинанием. А потом перестал об этом думать. Как обычно, было необычно. Он смотрел на её губы, на их уголки, дрожащие в безотчётной улыбке, Он хорошо знал эту улыбку. Она всегда казалась ему скорее улыбкой триумфа, нежели счастья. Он никогда не спрашивал ее об этом. Знал, что не ответит. Черная пустельга, сидевшая на л и н ь и х рогах, встряхнула крыльями, щелкнула кривым клювом. е н и ф е р повернула голову и вздохнула. Очень тоскливо. «Йен?» «Ничего, Геральт», — поцеловала она его. «Ничего». Пламечка светильника дрожала. В стене скреблась мышь. Тихонько, мерно, монотонно шуршал к а р а е т в комодике. «Ем». «Да». «Уедем отсюда. Я себя здесь скверно чувствую. Город влияет на меня отвратительно». Она повернулась на бок, провела рукой по его щеке, откинула волосы, проехала пальцами ниже, коснула затянувшихся шрамов, покрывающих шею сбоку. «Знаешь, что означает название этого города? а э д г и н Ваэль?» Нет.